Глава 34. Я рожаю. Анна Амирова. С утра проводила мужа на работу. Не стала говорить, что мне неспокойно. Через три дня планово в клинику должны положить и наблюдать уже до самых родов. Самое необходимое давно собрано. Амиров строго контролировал все согласно списку, так что я уверена, там точно все. Остальную мелочевку докидывала в процессе. Увидела, подумала, а вдруг пригодится. Положила. Смотрю сейчас на два пакета, стоящие в углу, и думаю, на мне столько всего. Не на месяц же я туда еду. Но разбирать не стало Маюсь по дому с непонятной тревогой, застрявшей в середине груди. Спину тянет, живот тоже. Страшно. Но рожать рано. Я же была на днях у врача, он сказал, что еще минимум неделю ходить. Вот я и хожу из комнаты в комнату. Позвонила Таське. Поболтала с девочкой, узнала, как у них дела. Молодежь обживается в просторной квартире Германа. Сын изо всех сил старается чаще бывать дома. А если не выходит, то две беременные женщины ему обязательно напоминают о том, что надо перестраивать графики. Аслан вот сегодня хотел остаться дома, но там партнер из-за границы прилетел. Им необходимо встретиться, и муж сорвался с места. До обеда все тянуло и тянуло. Я легла и постояла, и опять походила. Снова легла. И, чувствую, с меня потекло. — Мамочка! — выдохнула, поднимаясь из лужи. — Рожаю! — кинулась искать телефон. — Надо же позвонить в клинику мужу! Сердце колотится, как сумасшедшее. Мобильная нашла быстро, но вот набрать нужный номер удалось не сразу. Нервно дрожащие пальцы постоянно промахиваются мимо нужного абонента. — Здравствуйте, Евгения Павловна! — стараюсь дышать ровно, как учили на курсах. — В воды отошли! — сообщаю своему врачу рожаю всхлипнула нервы стали анна владимировна анечка женщина постаралась меня успокоить чувствуя ее улыбку даже на расстоянии все хорошо я сейчас вышлю за вами бригаду успокойтесь ладно немножко раньше ничего страшного все равно в срок подготовьте вещи документы скоро вас ко мне привезут хорошо спасибо выдохнула и набрала следующий номер «Ас, ну возьми же трубку! Заколебал ты со своей работой!» Рычу на длинные гудки. Набираю и набираю мужа. Бестолку. Опять наверняка на беззвучный поставил, чтобы не мешали переговорам. Скорая от клиники приехала быстро. Меня осмотрели, помогли спуститься вниз, устроили в машине. Приятно приветливый персонал. За такие деньги иначе и быть не может. Со мной говорили всю дорогу, а я только и делала, что смотрела на экран мобильного. Евгения Павловна встретила нас в холле. Меня устроили в предродовую палату, уже более тщательно осмотрели. — К ночи должны родить, Анечка. — К ночи? — опешила, морщась от первых схваток. — Схватки будут усиливаться. Вспоминайте все, чему вас научили. Правильное дыхание, позы, массаж. Муж приедет? — Не знаю. Начинаю серьезно паниковать. — Дозвониться не могу. — но ничего. Вы сильная, обязательно справитесь. Врач оставила меня наедине с моим страхом. Час, два, три. Мне все больнее. Я стараюсь не кричать. Мечусь по палате, меняя положение тела. Мычу, как настоящая корова. Ну, Амиров, вот только попадись мне на глаза. Вместо меня рожать пойдешь. к семи вечера у меня зазвонил телефон. Я схватила его, тут же приняла вызов. Привет, пап снова всхлипнула услышав хоть какой то родной голос но «Ну, не сын уже звонить честное слово а таси нельзя напугаю а ей рано еще рожаю я пап а этот муж застрял на своих переговорах спасибо ему папочка отвлек меня минут на тридцать пока батарея не стала пиликать в ухо низким зарядом телефон снова зазвонил да неужели хотела принять вызов на меня так скрутило схваткой, что слезы брызнули из глаз, и я захныкала, кусая губы. — Да, Аслан! — почти прокричала в трубку. — Ань, что случилось? — паника в голосе мужа. — Рожаю! — вовсю реву. — от тебя нет! — еду! — короткий ответ и такие же гудки. Врач еще раз осмотрела меня. Сказала, что идем хорошо, по плану. — Мы один раз уже шли по плану я должна была здесь оказаться гораздо позже. Не верю я больше в ваши планы. Глажу живот, шепчу нежность и крохи, просящиеся в этот мир. Еще немного. Я ради нее все выдержу. Столько ждала. Должна справиться. Боль – ерунда. Гораздо страшнее, когда ты почти двадцать лет думаешь, что никогда не родишь. Я очень люблю Герку, но... неважно важно. Все совсем не важно теперь. У меня будет двое замечательных, самых любимых детей. И пусть один уже взрослый. Все равно еще ребенок. Мой. В рот блок. Слышу команду врача, уже изнемогая. Я вся взмокла, охрипла и очень устала. Аслан застрял в пробке на целых два часа. Но старался быть на связи. Он все время говорил со мной. А я то стонала, то плакала в ответ. Слышу заветное «тушься» и работаю на износ в ожидании того самого заветного крика. Я потеряла счет времени, считаю лишь собственный пульс и секунды между схватками. — Все! Все, Анечка! Родила! В ушах колокольчиком раздался плач моего ребенка. — Аня! — услышала голос любимого мужчины. Не сразу поверила, что Ас добрался. Он рядом. Его прохладные руки дрожат у меня на спутавшихся, мокрых от пота волос. — У вас девочка! Поздравляю! — сообщает гинеколог, укладывая ее ко мне на живот. Врач оголяет грудь, прикладывает к ней ребенка и меня прошивает счастьем. Оно катится по клеткам, захлестывая волнами, каждый из которых все сильнее. Держи, дочку, вот так, подсказывает Евгения Павловна. Потерпи еще немного, сейчас закончим. У тебя, дочь, реву, глядя на мужа. Дочь, у нас по щекам мужа текут слезы. Самина. Ценная, дорогая. Моя дочь поистине мой самый ценный подарок. Дает имя ребенку мой Аслан. Спасибо тебе, моя родная, любимая девочка. Аслан прижимается к моему лбу, когда у нас забирают малышку. Спасибо.